Глава 64. Особая освещательная комната короля находилась в верхней части стеклянного замка. Оказавшись там, Эдди он сразу же начал обдумывать, как оттуда выбраться. Запомнил расположение дверей, оценил, что из мебели сгодится для обороны и в качестве оружия. Явившись за ним, королевские молодцы отобрали у него меч – но кандалы не надели. Этот просчет им дорого обойдется. Капитан тоже явился со свободными руками. Дурни, которые его привели, даже не догадались его разоружить. Шаол изо всех сил разыгрывал недоумение, а король, сидя на своем стеклянном троне, наблюдал за собравшимися и ухмылялся. «Давно у меня не было таких удивительных вечеров». Он поочередно поглядел на Эдиона, Шаола, и Дори насоршей. И давно мои шпионы не приносили таких интересных сведений. Настолько интересных, что я поспешил собрать вас всех, чтобы вы их послушали. Оказывается, мой самый храбрый и доблестный генерал глубокой ночью шастает по Рафтхоллу. И, что удивительно, он устраивает роскошные пирушки, расплачивается за них моим золотом, а сам на них даже не появляется» помнится, он много лет подряд на дух не переносил капитана Эствола, но в последнее время капитан стал ему чуть ли не закадычным другом. А мой сынок опять спутался с какой-то чернью. Не завидую я тебе, наследный принц, подумал Эдди, он видя, какой презрительной улыбкой король наградил Дорина. К чести принца тот не смолчал. Отец «Прошу вас быть осторожнее в выражениях», – потребовал он. «Вот как ты заговорил». Король удивленно приподнял кутистую бровь, исполосованную шрамами. «Мне достоверно известно, что ты собирался бежать с этой девкой. Извольно назвать причину». У принца дрожал кадык, но он продолжал стоять с высоко поднятой головой. «Мне невыносима мысль о каждой лишней минуте, проведенной ею в этом зловонном нужнике, который вы именуете вашим дворцом». Эдион искренне восхищался принцем. Молчал, пока отец не начал вытирать о него ноги. Да, Дорин оказался умным и смелым парнем. Но чтобы выбраться отсюда, этого недостаточно. «Знаешь, мне эта мысль тоже невыносима», — сказал король. Он подал знак, и раньше, чем Эдион сумел выкрикнуть предупреждение, незнакомые гвардейцы разделили принца и Соршу. Дорина удерживали четверо, а двое других грубо толкнули девушку и заставили встать на колени. Сорша больно ударилась о мраморный пол, но лишь слегка вскрикнула, когда сзади к ней подошел еще один гвардеец и приставил кинжал к ее изящной шее. В комнате установилась напряженная тишина. «Вы не посмеете!» – прорычал Дорин. Эйдион взглянул на Шаола. Капитан стоял, как изваяние. Здесь не было никого из людей, служивших под его началом. В замке он ни разу не видел этих солдат. Только там, в переулке, когда те гнались за Реном. Мертвые глаза, нескрываемая жестокость. Эйдион ничуть не сожалел – что тогда уложил шестерых. «Скольких он мог бы отправить на тот свет сегодня?» Он встретился глазами с капитаном. Взглядом Шаол указал на солдата, в руках которого был меч Эдиона. «Возможно, это станет первым маневром капитана. Вернуть Эдиону меч, чтобы они могли сражаться. А они будут сражаться. Либо они с боем вырвутся отсюда, либо их всех перебьют». «Дальше, принц, советую тебе тщательно обдумывать каждое сказанное слово», бросил Дорину король, «и быть очень осторожным в выражениях». Шаул оставался при оружии, но начать сражение не мог. Человек с мертвыми глазами по-прежнему держал клинок возле шеи сорши. Первонаперво нужно спасти целительницу, потом помочь выбраться Эдиану. Дорина король не убьет». Во всяком случае, прилюдной расправы с сыном он себе не позволит. Но Эдиону и сорши нужно было помочь бежать отсюда. Вот только как повлиять на короля, чтобы он приказал своему головорезу убрать кинжал с шеи бедной девочки?» Его рассуждение прервал голос Дорина. «Отпустите ее, и я кое-что расскажу». Развернув ладони, Дорин шагнул к отцу. Чтобы там не затевалась, она к этому отношения не имеет». «А ты имеешь». Король продолжал улыбаться. Рядом с ним на столике лежал круглый кусок такого знакомого черного камня. Камень был покрыт какими-то знаками, какими издали Шаула было не разглядеть, но у него сразу скрутило живот. «Тогда скажи, сынок, с какой целью генерал Ашерир и капитан Эстфол несколько последних месяцев регулярно встречались?» «Я не знаю». Король прищелкнул языком, и солдат поднял меч, готовый отсечь Сорше голову. Сорша затаила дыхание. Шаол рванулся вперед. Нет, остановитесь! крикнул Дорин, взмахивая рукой. Тогда ответь на вопрос. Я и отвечаю. Я не знаю, слышите? Не знаю. Они мне не докладывали. Меч замер в готовности. Шаол тоже застыл. Он не мог прыгнуть на солдата. Слишком велик риск. Оказывается, ты многого не знаешь, принц. Сейчас ты мне скажешь, что ничего не знал о шпионе, который много месяцев подряд орудовал в моем замке. И один известный главарь мятежников, строивший козни против меня, был очень хорошо осведомлен о многом, что происходило в этих стенах. Ты и об этом не знал? Дело дрянь подумал Эдион. Дерьмовия не бывает. Главарь мятежников, естественно, Рен. Король знал, кто он такой, раз послал своих головорезов. Дорин, назови мне имя этого шпиона и можешь убираться отсюда вместе со своей девкой. Так, выходит, король знает все. В частности, ему неизвестно, кто встречался с Реном. Эдион, Шаол или оба? Вряд ли король знает, что они разнюхивали про его замыслы и его власть над магией. Эдион пока рта не раскрывал, по-прежнему готовый к драке с королевскими истуканами. Эдион, который столько лет жил без всякой надежды, который, как мог, удерживал родное королевство от бунтов, похоже, он так и не увидит свою горячо любимую королеву, а ведь он заслуживал встречи с нею, и ей при дворе нужен был такой опытный и бесстрашный воин. Шаул глотнул воздуха, приготовившись говорить. Он знал, что перечеркивает себе будущее, возможно, и жизнь тоже. Но Эдион его опередил. «Вам нужен шпион? Нужен предатель?» Растягивая слова, спросил генерал, швыряя под пол поддельное черное кольцо. «Он перед вами. Хотите знать, зачем мы с капитаном встречались?» «У вашего капитана мальчишеское любопытство еще не выветрилось. Я имел глупость пригласить его на пирушку, как вы изволили выразиться. Он пришел и очень удивился, что нигде не мог меня найти. Пришел вторично, а я как раз уходил. Он увязался следом и узнал, что я встречаюсь с одним мятежником. Капитан начал меня шантажировать и требовать сведений». А их он передавал своему отцу, чтобы правитель Аниелия, когда ему понадобится благосклонность короля, мог сообщить эти сведения вам. Но вот что я вам скажу. Эйдин презрительно улыбнулся королю и солдатам. Настоящий волк Севера. Король, конечно же, видел брошенное кольцо, но никак не выказал своих чувств. «Вы все чудовища, и гореть вам в аду!» «Моя королева возвращается!» и она повесит вас на стенах вашего проклятого замка, и я уже не дождусь, когда стану помогать ей резать вас, как свиней». Эдион плюнул королю под ноги. Плевок попал на кольцо, прекратившее волчком крутиться по полу. Речь Эдиона была безупречна, выплес гнева, презрения и торжества. Но когда Шаул встретился с ним глазами, у капитана разрывалось сердце, В бирюзовых глазах Эдиона не было ни гнева, ни торжества. Только послание королеве, которую ему не суждено увидеть. И не было бы слов, чтобы передать его любовь, надежду и гордость. Эдион печалился, что не увидит ее, взрослую. Это дерзкое выступление перед королем было подарком его королеве. Взяв все на себя, он рассчитывал спасти Шаолу жизнь. Шаул слегка кивнул, понимая, что сейчас, пока над Соршей занесен меч, он ничем не может помочь. Однако, еще не все потеряно. У них пока оставался шанс, хотя и небольшой, выбраться отсюда живыми. Эдион не сопротивлялся, когда королевские солдаты сковали его кандалами по рукам и ногам. «Меня всегда удивляло это кольцо», — признался король. «Что делало тебя невосприимчивым к моим внушениям?» «Расстояние или сила духа? Но в любом случае я рад, Эдион, что ты сам признался в государственной измене». Король говорил медленно, не скрывая злорадства. «И тем более я рад, что признание свое ты сделал не с глазу на глаз, а в присутствии свидетелей. Это дает мне куда больше оснований тебя казнить, хотя...» Король усмехнулся и снова взглянул на поддельное черное кольцо. Я немного обожду. Дам тебе пожить еще месяцок-другой, на всякий случай. А то обидно будет, если однознатная гостья проделает такой долгий путь и опоздает на твою казнь. И потом, вдруг, кто-то ей вобьет в голову, что она может тебя спасти. Эдион зарычал. Шаул подавил отчаянное желание расправиться с ближайшим солдатом. Быть может, король вообще ничего не знал, а это была лишь уловка, чтобы заставить Эдиона признаться. Генерал готов был пожертвовать собой, только бы спасти невинных. Король это знал и решил проверить, как поведет себе наживка в западне, которую он приготовил для Айлины. Ради ее поимки он не пожалел и генерала. Расчет был прост. Едва только Айлина узнает про арест Эдиона и дату казни, она помчится в Рафтхолл. «Когда она явится по вашу черную душу, слуги потом будут долго оттирать ваши кишки от стен!» Пообещал королю Эдион. За все годы службы Шаул очень редко видел короля улыбающимся. Сегодня улыбка практически не сходила с королевских губ. Спокойно выслушав обещание генерала, он повернулся к Дорину и Сорше. Оба едва дышали. Целительница по-прежнему стояла на коленях, не осмеливаясь поднять голову. Король упер ручище в колени и спросил. «Ну а ты, принцева услада, что скажешь в свое оправдание?» Сорша лишь покачала головой. Ее била дрожь. «Вы слышали достаточно?» произнес Дорин. Его лоб блестел от пота. Принца крутила. Магия, подавляемая железом, настойчиво требовала выхода. Эйди, он признался, Сорша ни в чем не виновата. Отпустите ее. Почему это я должен отпускать настоящую предательницу, таившуюся в замке? сорши было не унять дрожь. Все эти годы она оставалась невидимой. Ее специально этому учили. Вначале мятежники Финхару, затем надежные люди в Рафтхолле, куда ее переправили вместе с родителями, и вот полный крах. Кстати, ты очень интересные письма писала так называемой подруге, сказал король. Я бы о них и не узнал, если бы одно не попало в мусорную корзину, где его и нашла Амите. Как видишь, у мятежников свои шпионы, а у меня свои. Но потом тебе захотелось узнавать более важные сведения, и ты очень ловко приклеилась к моему сыночку. Хорошо, что Сорша не видела сейчас брезгливой королевской усмешки. Твоим дружкам становился известен каждый его шаг. Ты же не первый год в замке. Представляю, сколько моих секретов ты успела им выдать. Отойдите от нее, — потребовал Дорин. От его слов по щекам Сорши потекли слезы. Принц до сих пор считал ее невиновной. Заметь, король, что сын искренне удивлен, — И возмущен двулищем Сорше, возможно, бы и поверил в его непричастность. Но этого не случилось. И тогда Сорша подняла голову. У нее тряслись губы, но пылающие глаза без страха выдерживали тяжелый королевский взгляд. «Вы вторглись на мою родину, покупили дорогих мне людей. Вы уничтожили все, что у меня было, а потому вы заслуживаете кары, и она вас настигнет». Потом она посмотрела на мертвенно-бледного Дорина. «Я знала, что мне нельзя влюбляться в вас, но я вас полюбила и продолжаю любить. Мы могли бы так много сделать вместе. Теперь уже не сделаем. Мне очень жаль». Принц молча смотрел на нее, затем подошел к отцовскому трону и рухнул на колени. «Назовите вашу цену, накажите меня, но ее пощадите». Изгоните ее из замка, отправьте ссылку. Я соглашусь с любым вашим решением. Только сохраните ей жизнь. Сорша качала головой, безуспешно пытаясь найти слова. Как объяснить Дорину, что она никогда ни в чем не предавала своего принца, своего любимого? Короля – да. Почти с самого появления в замке она начала писать подруге эти подробные письма, сообщая о короле все, что узнала». Но Дорину она не причинила ни малейшего зла. Король долго смотрел на сына, затем перевел взгляд на Капитана и Эдиона. Высокие, спокойные, они все еще думали, что у них есть будущее. Потом он снова посмотрел на Дорина. Иж даже на колени встал ради своей сучки. До сих пор не верит, что она обвела его вокруг пальца. «Нет», – отрывисто произнес король. «Нет». Шаул подумал, не ослышался ли. Королевское нет рассекло воздух, и почти сразу же солдат взмахнул тяжелым мечом. Достаточно было одного удара. Отрубленная голова Сорши упала на мрамор пола. Комнату заполнил пронзительный нечеловеческий крик Дорина. Таких кошмарных звуков Шаул не слышал нигде. Даже в подземелье, когда они отбивались от чудовища из другого мира. Этот вопль был даже страшнее, чем глухой хлюпующий звук, с которым отрубленная голова соприкоснулась с полом. Только сейчас Шаол обратил внимание на цвет мрамора в комнате для особых совещаний. Мрамор здесь был кроваво-красным. Эдион взревел и начал биться в кандалах, проклиная короля и поливая его отборной руганью. Солдаты быстро уволокли его прочь. Шаол оцепенел, он мог лишь смотреть. Обезглавленное тело Сорши пошатнулось и упало. Шатаясь, принц побрел туда, где лежала ее голова, как будто он мог представить голову обратно к телу и оживить Соршу силой своей магии.